Глава двенадцатая. Когда я села за руль и поехала к Крыловой, раздался звонок от Ильи. На сей раз он не начал говорить, что его сестра умница, а тихо произнес: «Степашка, извини, Ритка дура, но она не прогульщица». «Девушка не явилась на работу», — ответила я, старательно пытаясь не рассмеяться. Зуб заболел, щеку разнесло флюс, как по нотам начал врать старший брат неуправляемой лентяйки. Бедняжка в четыре утра поехала к доктору, а когда вернулась, решила минут 10 полежать и вырубила ее сразу надолго. Я припарковалась и решила сделать вид, что поверила в не особо талантливо сочиненную охотничью историю. «О, неприятно! Надеюсь, едали дали бюллетень?» Повисла пауза, потом Илья забугнил. Но она только работать начала, не знала, что бумагу надо оформить. Глупая, неопытная. «Значит, освобождения от работы нет?» Перебила я плач по нотам. «Надо ей его взять. Поехать к тому же доктору, и все будет окей». «Ну, впервые работать пошла», — заныла Люша. «О бюллетени не подумала». «Никогда же не работала. Степа, Ритка уже в баке сидит. Как положено, в приёмной у тебя». «Жаль, у нас нет фанфар и отряда почетного караула», — не удержалась я от ехидства. «Красную дорожку для прохода на работу ей лично сам Роман Звягин раскатывал?» «Ну, Степа, вызвел Богданов. «Я же тебе нужен!» Пошел шантаж. Илья, ты прекрасный специалист, но люди твоей квалификации сейчас не редкость. Могу легко другого человека нанять». «Ему платить надо, а мне-то нет», — заметил он. «Ты получаешь свою маржу, только не деньгами», — отрезала я. Да, еще недавно я думала, что будет выгодно взять Маргариту в обмен на твою работу, но сейчас ясно стало, что твоя сестрица постоянная головная боль для меня. Лучше было с наличностью расстаться. Степа затараторил Илья, но я быстро выключила телефон, выдохнула и поехала дальше. Путь до дома Валентины Юрьевны, няни Лизы, занял чуть меньше часа. Ушла к бауму, перекрывающего дорогу, стоял домик охраны. Из него выглянул немолодой мужчина. Он зевнул и поинтересовался. Куда едем? Меня ждет Крылова, сообщила я. Заявки от нее нет, меланхолично объяснил Сторож. Сделайте одолжение, позвоните женщине, попросила я. Номер телефона не знаю, закряхтел дядька, да и нет аппарата в будке. А как же пропуск заказать? удивилась я. На мобильный смс прислать, растолковал охранник но со вчерашнего дня услуга не работает потому что жильцы мне телефон не оплатили значит теперь и надо самим приходить в контору поселка записывать в книгу номер авто фамилию имя отчества водителя данные его паспорта я быстро вынула кошелек вытащила сто рублей и протянула их мужику такой пропуск подойдет ты бы еще десять рублей дала работа у меня сложная ответственная пятьсот с тебя растопырил дядька пальцы левой ладони. Получив мзду, секьюрити одной рукой приподнял шлагбаум. «Проезжай!» Дом Крыловой стоял в глубине ухоженного участка. Хозяйка открыла калитку и улыбнулась. «Машину в гараж загоните. Конечно, у нас тих, автомобиль никто не тронет, но береженого Бог бережет». Я выполнила указания, и вместе с Крыловой мы пошли по участку. Я восхитилась. «Какие у вас цветы!» Да, зарделась Валентина. Спасибо Николаю Максимовичу. Когда я поняла, что работать мне становится трудно, он сказал, потерпи еще два года. Я удивилась, почему сейчас не могу на пенсию выйти? Максимов в ответ, решила нас бросить. Сначала надо нового человека найти. Тебе его обучить следует. После таких слов, конечно, осталось, и пролетели два года в миг. Николай Максимович сюда меня привез, сказал, «Хочу показать коттедж». «Совет твой нужен. Хороший ли это дом? Это для одной моей подруги. Она твоего возраста». Валентина тихо рассмеялась. «А я-то? Дура старая. Уши развесила, все за чистую монету приняла. Максимов вечно кому-то помогал. Обошли мы дом и снаружи, и внутри. «Ну?» — говорит, «как?» — ответила честно». Спальня, гостиная, кухня, столовая, аж две комнаты для гостей, ежели кто заночевать решит, электричество, газ, телефон городской, отопление и котельная своя, генератор во дворе, ну все есть, в придаче гардеробная, кладовки, даже постели заправлены, ковры повсюду, и лежаки для котов с собаками, рай прямо. А еще мне очень нравится, что у коттеджа есть участок, как у вашего дома». Тот, кто едет от ворот, видит его глухую стену. Посторонний человек любопытный взор внутрь не запустит. А как завернешь за угол, там веранда, окошки. И тот, кто заявится сразу, будет как на ладони для обслуги и хозяев. Участок шикарный, ухожен, и еще автомобиль в гараже новый. Слов нет, только завидовать остается будущим хозяевам. Он улыбнулся. «Значит, нравится?» Я ему «Кому ж такое по сердцу не придется? И тут Николай Максимович мне ключи протянул. «Держи, Валя, живи, радуйся. В гараже твоя машина стоит. И домик твой. Документы на него у Пети, юриста нашего. Мало ли, кто захочет тебя, пенсионерку, обдурить. Но Петр такого не допустит. Бери своих детей, кота Василия и чхуню Катьку, вещь собирай. Володька приглядит» как их привезут. «Прости, что два года ждать пришлось. Хотел все по твоему вкусу сделать, и сейчас убедился — удалось. Я от растерянности вместо того, чтобы спасибо сказать, ляпнула. Так у меня квартира в Москве есть». Он меня обнял. «Валя, спокойно. Двушка в хорошем месте. Сдадим ее приличным людям, будут тебе денежки капать. Плюс зарплата твоя останется. Ты хоть поняла, где дом-то находится?» Я от всего услышанного разум потеряла. Стою дура-дура и глазами хлопаю, отвечаю, как идиотка. Поселок какой-то. Максимов расхохотался и, как крикнет, не сообразила. Удался сюрприз. Идите все сюда. Откуда ни возьмись, появились Лиза. Она тогда только-только в банке начала работать. И Римма Федоровна. Оказалось, дом стоит в поселке от которого до поместья Максимовых пять минут ползком. «Я рыдаю. Спасибо, твержу. Лизочка с мамой меня обнимают. Римма Федоровна говорит. Прекрати благодарить. Мы тебя тут из шкурных интересов поселили. Вот уедем отдыхать? Куда катая четырех собак девать? Всех к тебе». Крылова вынула из кармана носовой платок и прижала к лицу. «На самом деле дворни у них было полно». Было кому за животными глядеть. Ну и дальше как? Я каждое утро по-прежнему к Максимовым бегом. Увольняться не ни-ни. Получать оклад, как у президента, и не работать? Осталась управляющей. А потом Николай Максимович внезапно умер. И недавно вот Римма Федоровна ушла. Лиза хозяйкой стала. Особняк немцам сдала. Ко мне порой приезжает. По завещанию хозяина мне от него пенсия положена до самой смерти. Елизавета ее исправно платит. Ей бы замуж за хорошего человека. Валентина помолчала, открыла дверь в дом и тихо сказала: Простите, разболталась. Вы же приехали не мои воспоминания слушать. Пойдемте в столовую, ключики от машины сюда, на столик под зеркалом положите. У меня попугай живет, он что угодно откроет, любую сумку, вытащит связку, балуется так. Но то, что в холле лежит, уж не знаю, по какой причине, не трогает. Я пошагала за крыловой и услышала лай. В просторный холл выбежали три собаки и вышли два кота. Я всех погладила, а потом мы прошли в столовую.